Глава вторая. «Это было просто потрясающе!» произнесла Гилта, когда мы после нескольких кругов вокруг деревни вернулись в поселение, и я помог ей спуститься. «Да, мне тоже понравилось», — ответил я, сделав в памяти зарубку наделать себе еще подобных монстров. Но это на потом. Сейчас же мне нужно опустить все ресурсы в землероек, что я, собственно, и сделал, обменяв, по моему мнению, лишние ресурсы на энергию, и заказав еще четырех гигантских землероек. А к ним несколько погонщиков, тем самым спустив на это всю магическую энергию. И задумался над тем, что мне делать дальше. Первое, что я сделал, это открыл интерактивную карту. Точно. У меня же остался маркер с логовом монстра. Причем тот, что был в воде, располагался не так далеко от подземелья. Ну, значит, туда и направлюсь решил для себя и, дойдя до круга крови, позвал на подмогу Рурка и Ракуса. С ними справиться с заданием будет куда легче. Подводную пещеру мы с кроками обнаружили не сразу. Она оказалась так хорошо спрятана, что даже зная благодаря маркеру, где она примерно располагается, искали мы ее довольно долго. «Интересно, что же за тварь там может прятаться?» – подумал я, а буквально через несколько мгновений – Оттуда резко вынырнула огромная продолговатая рыбина и устремилась прямиком в мою сторону. Разумеется, пути ей преградили, вот только тварь оказалась со способностями, причем довольно неприятными. «Да это же просто огромный угорь!» пришло мне в голову, когда по нашему небольшому отряду шарахнуло током, и единственный, кого это не затронуло, Мой водный скакун — гигантский манта. Честно скажу, ощущения были не из приятных. Помимо урона меня к тому же еще и парализовало. Если бы не кроки героя, отправился я бы на перерождение. Вот только не судьба этому была случиться. В отличие от меня, моих монстров разряд не парализовал. И стоило твари оказаться рядом с охотником на чудовищ, как его клинки тут же впились в тело монстра, а подоспевший на помощь чемпион помог за несколько секунд закончить сражение. Получено 20 тысяч XP. Внимание! Квест логового монстра успешно завершен. Награда 30 тысяч XP. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает второй уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Внимание! Хранитель тишины. Продвинутый класс получает третий уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3. Сила плюс 1. Внимание! Хранитель тишины. Продвинутый класс получает четвертый уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3. Сила плюс 1. Ого! Как много плюшек сразу! «А я так понимаю, класс хранителя тишины повышается отдельно от вора?» — уточнил я у Андромеды. «Верно. Плюс за каждое повышение этого класса ты получаешь дополнительно три единицы ловкости и одну единицу силы. Как-то так». «Неплохо», — произнес я еще раз, быстренько пробежавшись глазами по системным сообщениям. «Лучше бы вместо силы, конечно, интеллект, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят». Я открыл древо умений хранителя тишины. Как и у двух других, ранее полученных мною классов, при прокачке базовых умений и навыков у меня появился доступ к прокачке других. Умение камуфляж на третьем уровне открывало доступ к навыкам абсолютная изоляция и неумолимый рок. Кровопускатель, также третьего уровня, открывал такие умения, как мясорубка и потрошение. Ну и последний навык «Рваная рана» на третьем уровне прокачки позволял мне взять доступ к навыкам «Болевой шок» и «Больше крови». «А да, дай описание навыков», – попросил я, и в следующую секунду они тут же появились перед глазами. Абсолютная изоляция, пассивное умение, наделяет своего владельца мистическими свойствами, которые препятствуют тому, что его обнаружат какими бы то ни было способами. Неумолимый рок, пассивное умение – При нахождении рядом с целью в состоянии камуфляжа владелец умения подвергает ее постоянному воздействию страха вплоть до истерии. Месорубка ⁇ активное умение. Умение позволяет в короткий срок нанести довольно большие повреждения сразу нескольким целям. Потрошение ⁇ пассивное умение. Умение позволяет в короткий срок нанести колоссальные повреждения единичной цели. Болевой шок ⁇ пассивное умение. Раны нанесенные владельцем умения настолько серьезные, что могут ввести цель в оцепенение. Больше крови, пассивное умение, любые раны, пусть даже и незначительные, нанесенные владельцем данного умения, кровоточат еще сильнее. А ведь неплохо, даже очень. У хранителя тишины в арсенале оказались не только умения скрытности, но также боевые, дебафающие и даже контроль. Я задумался... В принципе, сейчас мне нужно сосредоточиться на умениях скрытности, чтобы больше не допустить ситуации, которая у меня возникла с наемниками. Но, с другой стороны, мне очень хотелось повысить свой боевой потенциал, чтобы в сражениях быть хоть чуточку полезным. Два скиллпоинта в кровопускателя и оставшиеся в потрошение дал мысленную команду инфосети, и умения сразу стали мне доступны. Отлично, этот вопрос уладили. Плюс, по моим расчетам, 50 тысяч опыта должно хватить до повышения сердца подземелья, что было как раз кстати для моей задумки. «Возвращаемся», — приказал я кроком, и мы отправились обратно, разумеется, не забыв взять тушку гигантского угря с собой. «Видимо, сегодня у нас в подземелье будет рыбный день». Вернувшись в деревню, первым делом проверил свои догадки. «Отлично!» – радостно произнес я, глядя на кристалл, который стал уже шестнадцатого уровня. «Первое, что я сделал, это заказал двух императорских гигантских кобр и два седла к ним. На остатки дозаказал еще гигантскую землеройку, ну и на этом, собственно, магическая энергия попросту закончилась. Я посмотрел на небо. Сегодня уже поздно куда-либо отправляться, плюс змеи еще не готовы, поэтому я решил оставить реализацию своей задумки до завтрашнего утра». Пока же неплохо было бы немного отдохнуть, а заодно и дать время Андромеде на восстановление моих воспоминаний, чем, собственно, я и занялся. На следующее утро я приказал крокам запрячь двух императорских гигантских кобр, и когда все было сделано, открыл интерактивную карту, на которой помимо маркеров был нанесен тоннель. До города, правда, было еще далеко, но путь туда прокладывался, и это главное. Рорк, Ракус, теперь эти змеи ваши кивнул героям на двух запряженных змей. «А вы, — я посмотрел на двух кобр, — должны полностью им подчиняться». Дал приказ своим чешуйчатым скакунам, и, судя по их реакции, они все поняли. «Шучу, конечно. Змеи никак не отреагировали на мою команду, ибо вряд ли могли хоть как-то выражать свои эмоции». «Это большая честь для меня — принять такой дар!» — произнес крок-чемпион и, опустившись на одно колено, низко склонил голову. «И для меня!» Ракус последовал примеру своего более крупного собрата. «Как мало им для счастья надо», — усмехнулся я про себя. «Ладно, вставайте», — приказал им, и кроки подчинились. «Запрягайте кобур и отправляемся», — произнес я и сам полез на змею, на которой катался вчера. «За мной», — дал новую команду, и мы покинули подземелье. Наш путь лежал в сторону маркера под названием «Возможные союзники», Благо, на императорских гигантских кобрах расстояние до него мы должны покрыть гораздо быстрее, нежели пешком. Ну, кто бы там ни был, ждите. Мы идем. Стоп! Я поднял свободную руку вверх, тем самым приказывая своим кроком остановиться, что, собственно, сделал и сам. Ждите меня здесь, приказал Ракусу и Рурку и, спешившись, снова открыл интерактивную карту. До маркера оставалось несколько километров, и прежде чем с пафосом въезжать туда со своими кроками на гигантских змеях, я сначала решил провести разведку. «Пора посмотреть, кто нас там ждет». «А вот это может быть проблемой», — произнес я, глядя на высокую отвесную скалу, на которой нашли свой приют многочисленные существа, коих инфосеть идентифицировала как гарпий. «Вероятнее всего». Проблема даже не в том, что тебе будет трудно до них добраться и сражаться. Основная проблема заключается в том, что гарпии терпеть не могут всех чешуйчатых по одной простой причине», — ответила Андромеда. «Яйца», — догадался я. «Именно», — ответила она. «Так что не знаю, как ты собираешься с ними заключать какое-либо перемирие». «Учитывая, что ты командуешь лизардами, плюс приехал на гигантских змеях, которых они наверняка боятся и ненавидят до одури», — произнесла искусственный интеллект, и я задумался. «В принципе, то, что они меня будут бояться, хорошо, но вот как заставить их пойти со мной на переговоры и тем более подчиниться, когда их гнезда расположены на отвесной скале, а сами гарпии могут летать? Вот это вопрос на миллион». Ладно, видимо, придется возвращаться обратно и думать, сказал я своему Ии. У меня еще осталось несколько заданий, так что пока займусь ими, а к гарпиям вернусь, когда появятся для этого ресурсы. А как же твои летающие змеи, произнесла Андромеда, Ты представляешь, сколько их потребуется? усмехнулся я, глядя на количество гнезд и гарпий в небе. Не самая лучшая трата энергии. Тоже верно. Задумчиво произнесла искусственный интеллект. Пока возвращайся, а дальше что-нибудь придумаем, добавила она, и я поспешил к своему небольшому отряду. Хорошо, что хоть на змеях сюда добирались, а то времени впустую потратили бы вагон и маленькую тележку. В подземелье вернулся глубокой ночью. Где был? Спросила меня Гилта, когда я вошел в крепость. Ездил улаживать один вопрос, устало ответил ей. «А можно в следующий раз я поеду с тобой?» — поинтересовалась она и, сев на мои колени, обвела мою шею руками. «Хм, какой приятный аромат от нее исходит!» «Подумаю!» — сказал я и потер глаза руками. «Хорошо!» — не стала спорить со мной Гилта, видимо, поняв, что я нахожусь не в самом хорошем настроении. «Пойдем?» — она вскочила с моих колен и протянула мне руку. «Не хочу сегодня больше заниматься делами подземелья!» Решил я и, встав с трона, взял Гилту за руку, после чего отправился за ней в свои покои. «Ложись!» – произнесла она, после чего помогла мне стянуть доспехи и рубаху. «На живот!» Я снова не стал с ней спорить и просто лег на шкуры, как она сказала. Гилта села сверху и начала разминать мои плечи. «Тьма, как же классно!» – подумал я, нежесть под ее руками, которые, к слову, оказались довольно сильными. От приятных ощущений даже закрыл глаза, но спустя пару секунд почувствовал какое-то странное чувство тревоги. «Кинг!» Буквально в следующее мгновение дверь в мои покои резко отворилась, и в комнату вбежал обеспокоенный Йоган. Я тяжело вздохнул. Неужели не заслужил хотя бы нескольких минут спокойствия? «Что?» — спросил его, не отрываясь от приятного процесса. «Тебе нужно срочно это видеть. Там! Там!» начал возбужденно тараторить он. «Слезай», — сказал я Гилти, и, поднявшись с кровати, увидел ее недовольный взгляд, которым она сверлила Йогана. «Рассказывай», — прервал несвязный поток слов мага. «Скорее за мной», — вместо разумного ответа произнес он и, развернувшись, побежал в сторону лестницы, ведущей на первый этаж крепости. «Да что с ним такое?» — подумал я и ринулся за ним. Сбежав по лестнице, чуть было не сбил Йогана. «Какого ты...» — договорить я не успел, ибо потерял дар речи, когда увидел картину, открывшуюся моим глазам. «Оу, ничего себе!»